Пятое. Город. Город Москва чрезвычайно велик и, по идее, должен быть чрезвычайно многообразен. Непрерывно он прирастает новыми жителями и жительницами, приезжающими из других краев. Казалось бы, вот они, удивительные, иные, пахнущие ковылем или кедровой хвоей, многоликие, как сама Россия. Но в действительности получается совсем не так. Провинциальные ароматы выветриваются из приезжих, и остается одна только многоликость. Но московская многоликость — это не более чем разнообразие генетического материала. Бывшие провинциалы, сбежавшие от ковылей и кедров, чтобы слиться с потоком цивилизации. Люди едут в Москву, чтобы сделаться москвичами со всеми приятными вытекающими возможностями. Только здесь человеку доступен выбор благ и услуг, которого он достоин. Каких только способов наслаждения, насыщения, оздоровления и другое всевозможные самореализации не предлагает Москва. В этом она поистине многообразна. Город дышит поэзией потребительства. Он похож на огромную скатерть явств, которые не перепробовать. Москва соблазняет, обслуживает и обманывает, а бывшие провинциалы стремятся скорее стать квалифицированными клиентами. В области соблазнения и потребления особенно преуспевают женщины. Приобретательство – это женский половой признак. Они покупают и покупают все, что можно купить, а остальное мечтают получить в подарок. Но, разумеется, шопинг не единственное их занятие. Свободное от покупок время женщины посвящают себе, совершенствуя дух и тело. Москва к их услугам. Бесчисленные фитнес-центры и спа-салоны. Модные театральные представления. Выставки современнейшего искусства. Литературные вечера с участием заграничных властителей дум. Женщины совершают траты, находясь под гипнозом рекламных мантр. «Вы этого достойны», — слышат они отовсюду. И как тут не согласиться? Каждая женщина имеет право на новую посудомойку или на то, чтобы грудь у нее была побольше. Вопрос только, стоит ли это новая большая грудь, потраченных на нее денег. Реклама в открытую насмехаются». Если мы вас облапошили, значит, и этого вы достойны. Бывает, что, приходя в себя, женщины чувствуют себя обманутыми. Тогда они видят Москву иначе. Женщины сомневаются. Этот город удовлетворяет их или они его? И вот при виде московских скверов всех степеней проплеванности вспомнится ковыли и кедры». Плантации серо-зеленых пятиэтажек напомнят сердцу капустные гряды. Бескрайние спальники, белые или охренные, покажутся меловыми утесами или песчаными дюнами, окрашенными закатом. Поля орошения и промзоны, туманные, и зловонные, вызовут в памяти образы далеких родных болот. Ностальгическое уныние настигает в Москве обманутых, но, как правило, ненадолго. В этом городе надо быть готовым к неожиданным неприятностям. Вот в метро, разбросав покупки, падает замертво человек, а москвичи и москвички хладнокровно перешагивают через труп. Случись им самим, помереть вот так, их лица не изменили бы присущего отчужденного выражения.